Глава 44 «Замок на холме» «Проходи, моя королева!» Гилберт распахнул широкую деревянную дверь, ведущую в уютно обставленную гостиную. «Это моя тайная комната! Ее так никто и не нашел, пока я отсутствовал. Сделал ее для себя, когда дворцовая жизнь начинала надоедать. Скрывался тут, иногда от назойливых учителей прятался». Молодой человек успокоился. отпустил руку девушки и подошел к небольшому деревянному столику. «В это крыло никто не заглядывает. В коридорах...» Я распустил слухи. «Бродят привидения». «Мариэль, ты совсем ничего не помнишь из своей жизни?» Маша прошла к окну и посмотрела вниз. Похоже, замок располагался на холме. Вид из окна был прекрасен, если не сказать, постарален. Красивая бескрайняя луга с насыщенной зеленой травой. Не хватало лишь пастушки, бегущих детей и милых белых овечек. Вдруг над травой появились две огромные драконьи тени. Девушка отпрянула от окна. Не в ее интересах было, чтобы кто-то узнал о том, что она в замке. Мария, во что бы то ни стало, решила сбежать из серых стен. Пусть принц и влюблен, как ей показалось, в Мариэль, но в заложницах быть не прельщало. Гилберт по-своему расценил испуг девушки и засмеявшись, подошёл к окну. Не бойся, тут тебя никто не найдёт. Стекло зачарованное, снаружи, кажется, что стена без окон. Все видят серую кладку. Девушка выдохнула и в ответ на смех принца попыталась мило улыбнуться. Я хотела бы отдохнуть. Это возможно? Она решила закинуть удочку на предмет, как далеко будет распространяться её свобода. Где мои манеры? Извини, Марель Констанция. Твоя красота затмила мой разум. Конечно, в той ужасной и вонючей таверне тебе не дали отдохнуть. Не такая уж и вонючая ты, уважаемый принц. Ещё в моём мире не был. Некоторые общежития или бараки выглядят куда ужаснее, подумала девушка. но вновь улыбнулась. «А как вы меня нашли, ваше высочество?» Расспросил деревенских, какая из таверн ближе всего. «Не стала бы ты ночевать в лесу», подумал я, и мне улыбнулась удача. Мужчина вдруг резко приблизился к девушке, наклонился и, шепчав шею, спросил. «Морель, а зачем ты морок накинула на себя? Ты меня пытаешься обмануть, что ничего не помнишь?» Маша на мгновение замерла, боясь, что принц может перейти границу дозволенного, медленно отодвинулась. Я ростовщику деньги задолжала, расплатиться нечем. Он всё равно бы отобрал дом. Немного подумав, решила бежать. У меня кちょточку серебряных накопилось с продажи мазей и зелья. Боялась, что и их заберёт. Но как ты накинула морок? Гилберт с серыми глазами вновь приблизился к девушке и, наклонив голову, вдохнул её аромат. "Заплатила магу". Девушка замерла испугавшись, а вдруг маги в этом мире не накладывают мороки? Искусный мак. "Но меня не обманишь, я тебя сразу узнал". Мария поняла, что, ожидая ответа, словно приговора, практически не дышала. "Раз я ничего не помню," Может вы, ваше высочество, отпустите меня? Я поселюсь в нижнем мире, а вы будете меня навещать по выходным. На секунду воцарилась полная тишина, а затем послышались тихие всхлипы. Маша опешила. Принц Гилберт, более не сдерживаясь, отступил и расхохотался в полный голос. "Мариэль Констанция, королева, ты правда потеряла память? Теперь я тебе верю." Ты никогда бы не променяла жизнь в роскоши на дом плебеев. Зачем я вам? Даже если ваш Марвик поможет и вернёт мне память, то я же вспомню, что была замужем за королём Фрейзером Самери, что любила его, что, как говорят в деревне, у меня должен был появиться маленький дракончик. Я умею ждать, произнёс Гилберт. Ждал много лет и ещё немного подожду, пока твоё сердце успокоится. отплачет по мёртвому королю. Ты полюбишь меня. Вспомни, что я был тебе не безразличен. Тебе нравились наши беседы лунными вечерами на самой высокой башне замка, когда твой будущий муженёк пропадал на охоте или с отцом в военных походах. Ты не раз приезжала погостить в этот замок до замужества, чтобы поближе узнать Фрейзера, но узнавала меня. Та, которую принимали за королеву, задумалась: Неужели Мариэль оказывала знаки внимания брату Джея? Но тут же в голову пришла другая мысль, которую она чуть не озвучила. Если королеву и короля убили в сокровищнице, то как она оказалась в нижнем мире с раненным мужем? Но вовремя прикусила язык. Не стоило провоцировать принца. Девушка наигранно зевнула, прикрывая ладошкой рот и отворачиваясь от мужчины. Моя прекрасная леди, Увидев это, обеспокоился принц. Ванная комната справа, спальня слева. Сейчас сюда придёт моя доверенная служанка. Она мне верна всеми фибрами своей души. Её опасаться не стоит, но и вопросы задавать не имеет смысла. Она нема. С рождения, девушка посмотрела на красивое лицо мужчины и подумала, что при других обстоятельствах принц мог вызвать у неё женские симпатии, и, может быть, даже влюблённости. Нет, не с рождения ей помогли. Мужчина поморщился. Мариэль, не нужно смотреть на меня глазами полными ужаса. Это не я. Не делай из меня зверя. Я подобрал её в разоренной разбойниками деревне, выходил, вылечил, и она мне верна и покорна. Девушка слушала и понимала, что он врёт. Нутром чуяла, ей стало жалко эту незнакомую служанку, но себя было жальче. Если она не сможет отсюда выбраться, то неизвестно, чья участь будет менее завидной. — Хорошо, я пока наберу ванну. — Ты что, Мариэль? Она не заставит себя долго ждать, через пять минут будет у тебя, не вздумай утруждать свои руки. — Я бы поела. Живот предательски. Совсем не по-королевски, заурчал. Требую наполнить его вкусным ужином. Ах, да. Служанку зовут Алисия. Она принесёт ужин. Спасибо, ваше высочество. Девушка неуклюже поклонилась. Какая вы милая, моя королева. Мужчина учтиво поклонился в ответ и вышел за дверь. Ну наконец-то он ушёл. Дышать прямо нечем рядом с этим добреньким и заботливым принцем. Первым появился недовольный водя, и тут же юркнул в полупустой кувшин, стоявший на столе. Тесновато, но как говорится, что есть, тому и рады. "Гволодя, вон за той дверью ванная". Улыбнувшись, Маша показала рукой на незаметную дверь. "Служанка уйдёт, схожу проверю, что там за водичка". Тот высунул нос из кувшина. В двери раздался тихий стук, а на столе еле слышный всплеск.